не одевался так, как всякая из них. Евангелие от Матфея, 6 глава, 28-29 стих. На окраине города стоял красивый, добротно выстроенный дом. Около дома был небольшой сад и пруд. В саду росло много цветов. В пруду вода была чистая, и летом дети охотно купались и резвились в нем. На берегу пруда, совсем близко от воды, рос маленький цветочек. Солнце обогревало его так же, как и яркие тюльпаны и всякие другие цветы в саду. Этот маленький цветочек с каждым часом становился все больше, ведь он рос – как и все живое растет. Однажды утром он распустил свои белые лепестки, словно лучи, которые окружили маленькое желтое солнце в середине цветка. Цветок был счастлив. Он повернул свою головку к солнцу и слушал пение жаворонка, который как будто повис в воздухе, паря высоко-высоко над землей. Цветку было все равно, что из-за высокой травы, растущей вокруг него, никто из людей его не замечал. Цветок был так доволен и счастлив, как будто сегодня был большой праздник. Но это был обыкновенный будничный день, понедельник. Все дети были в школе. В то время, как они сидели за партами и учились, Цветок тоже сидел на своем стебельке и чему-то учился. Как прекрасен мир, который Господь Бог сотворил, и как хорошо жить в этом мире! Он смотрел вверх на жаворонка, который пел свою звонкую песенку высоко в воздухе, но Цветочек нисколько не жалел, что вырос на земле. «Я все вижу и слышу. Солнце освещает меня, и ветер качает меня. Да, как мне все-таки хорошо!» — подумал цветок. В саду за забором росло много других цветов. Они соревновались между собой в красоте. Тюльпаны обладали лучшими красками, и они знали об этом. Тюльпаны стояли гордо и прямо, чтобы их лучше было видно а наш цветок они вообще не замечали. Он же смотрел на другие цветы и думал, какие они прекрасные и хорошие. Когда он еще так думал, в сад вошла девочка с острым ножом в руках. Она подошла к грядке тюльпанов и срезала их один за другим. «Какой ужас!» — шептал маленький цветок. Ведь им сейчас пришел конец. Собрав большой букет, девочка ушла домой. А маленький белый цветочек от сердца радовался, что он стоял за забором и был обычным маленьким цветком. Многие девочки тоже, как эти тюльпаны, хотят быть самыми лучшими и красивыми. Они желают иметь самое красивое платье, самые модные туфли и самую лучшую прическу. Но в сердце они остаются заносчивыми и гордыми. Господь о таких девочках сильно печалится. Давайте поблагодарим нашего Господа, Творца Вселенной, что Он сотворил нас такими, как мы есть – Попросим, чтобы Он благословил всех детей, которые болеют или от рождения имеют телесные недостатки. Пусть Он утешит их и пошлет им мир и радость в сердце».